Глава девятая. Дима. кх Край муха услышал я, а уже через секунду почувствовал, как Пуфик с силой вцепился в ногу, дернулся от боли, прерывая наш поцелуй, длившийся всего мгновение. «Пуфик, успокойся!» На лице Карины было написано смятение. Она отвела взгляд и взяла кота на руку. Тот с неодобрением смотрел на меня. «Он уже уходит!» Приподнял брови, не решаясь задать вопрос. «Будет лучше, если ты уйдешь», — тихо произнесла девушка, не поднимая глаз. «И совсем прекрасно, если мы оба не придадим значения тому, что сейчас произошло. Мы оба выпили, оба устали. Но это я сделал не потому, что устал», — ответил, а сам тем временем внимательно наблюдал за лицом девушки. Неужели у нее даже не ёкнуло? «Дим, давай как-нибудь потом. Сейчас я хочу спать». Устала, — выдохнула она. «Я бы сегодня еще на работу хотела попасть». — У тебя сегодня больничный, — сухо ответил я и направился к двери. — Пытаться удержать тебя дома весь период, что ты будешь ходить с гипсом, не стану. Но если что, у тебя есть такая возможность. — Спасибо. Она не стала спорить и ерничать, просто поблагодарила. Проводила меня до входной двери, неуверенно улыбнулась на прощание и закрыла за мной дверь. — Надо вызвать такси, и, судя по всему, сразу в офис. Рабочий день начнется через полтора часа. Хорошо погуляли, ничего не скажешь. Надо было не слушать Карину ехать в частную клинику. Там бы всяко быстрее прошло. Пошарил по карманам, чтобы найти телефон. Нашел. Вот только не свой, а Каринин. Подняться, вернуть. Или... Экран мигнул сообщением. Петр. Похмелье не повод прогуливать работу, Карина Максимовна. Я помню. Вам сегодня кофе, как обычно, или рассол? Спеялись. Даже разговаривают схожими словами. Раздраженно затолкал телефон обратно. «Пусть пока побудет у меня». Сам же нашел свой и вызвал это злосчастное такси. Машина прибыла уже через пять минут. Устроился на заднем сиденье и погрузился в свои мысли. Вспомнил о том, как мы с Кариной познакомились, еще когда были детьми. Как подружились, как мечтали и фантазировали. Мог ли я тогда в нее влюбиться? Вряд ли. Она стала для меня незаменимым другом. чьи советы нередко помогали в сложных ситуациях с родными, верным соратникам, поддерживающим каждую мою авантюру, и мягкой поддержкой, когда было по-настоящему плохо. Но то, что мне ее по-настоящему не хватает, я понял слишком поздно. Да одури банально. Карина. Я никак не могла найти себе место. После того, что произошло, усталость и сонливость как рукой сняло. Я бродила по квартире, Рассматривала фотографии думала, думала, думала. Зачем он меня поцеловал? Это что-то значит, или он попросту издевается? Но важнее. Что при этом испытала я, когда наши губы соприкоснулись всего на мгновение, сердце сжалось, как пойманный воробей, а потом забилось в удвоенном ритме, но не от самих чувств, а от страха их испытать. Пуфик носился за мной, пытаясь понять, что случилось с его любимой хозяйкой. Непонимающе мявкнул, терся об ноги. Ровно в 8, когда я более-менее утихомирила свои странные чувства, появилось ощущение, что я не на своем месте. Внутренний таймер идеально сработал на начало рабочего процесса. Тут же захотелось поехать на работу. Но, глянув на себя в зеркало, красные глаза, всклоченные волосы, глубокие синяки и рука в гипсе, тут же заставили отказаться от этой идеи. Интересно, Дима поехал на работу? Или решил взять отгул? А Петя? Избавился ли он от утреннего похмелья? Не потерял ли меня тогда в клубе? Спешно начала искать сотовый телефон. И поняла, что его у меня нет. Сложив воспоминания в общую картинку, пазла поняла, что девайс остался у Димы в кармане. Отлично! Вот просто замечательно! Глубоко вздохнув, включила компьютер. Дождалась загрузки и зашла в почту. Отметила большое количество рабочих писем, но решила отложить их разбор в дальний ящик. Если Петя в офисе, точно разберет. Привет. Потеряла телефон, сломала руку. Только попробуй пошутить по этому поводу. Теперь хожу в гипсе. У тебя как успехи? Вышел на работу? Сегодня должны Сэм Ай звонить. Договорись с ними на встречу в пятницу во второй половине дня. Твоя перебравшая вчера начальница. Карина. Последние две строчки стерла и заменила на нейтральная Карина. Хмыкнула. Да, интересно, как Маринка поживает? Как добралась до дома? Не обиделась ли? Надо срочно раздобыть телефон и позвонить. Вторым письмом стало. Еще раз привет. Совсем забыла сказать спасибо за то, что провел эту ночь вместе со мной в травмпункте. Вот только я с ужасом поняла, что у тебя остался мой телефон. При возможности завези вечером, пожалуйста. Если возможность появится раньше, буду крайне признательна. Бросила на письмо скептичный взгляд и стерла. Заменила она «Если будет возможность, завези, пожалуйста, мой телефон ко мне как можно быстрее, Карина». Отправила. Выдохнула. Стало легче. Вот раньше точно сложнее было письма с гонцами и голубями отправлять. Пошлешь весточку, мол, добрались, а она достигнет адресата, когда ты уже обратно вернулся. А все потому, что гонец по дороге в таверне застрял или голубь личную жизнь устраивал. Кое-как, стянув себя узкое платье и накинув шелковый халат в пол, легла на постель. Взглядом уткнулась в потолок. Пуфик запрыгнул сверху и замурчал. «И что теперь делать?» — поинтересовалась я у кота. «Спать совершенно не хочется». Мао! посоветовал он, устраивая на моей груди морду. Посчитав, что перс таким образом пожелал мне хорошенько выспаться, закрыла глаза. Думала, не засну, но сон утянул свои объятия в то же мгновение. Эти. Голова гудела. На работу не хотелось идти совершенно, но я хорошо понимал, что надо. Надо ковать железо, пока оно горячо. И если пропущу сегодняшний день, то упущу столько возможностей подшутить над начальницей. По традиции зашел за кофе, не обращая никакого внимания на строющую глазки бариста. Следом отправился в офис. Опоздал на 10 минут и был готов получить выговор, но когда зашел в кабинет, Карины там не обнаружил. Неужели похмелье оказалось сильнее трудоголизма? Постучал в кабинет напротив, зашел. За столом, оперевшись на руку, дремал Дмитрий. Судя по внешнему виду, домой даже не заезжал. В той же рубашке и кэжуал-пиджаке. А судя по состоянию, ночь выдалась бессонной. Где-то в глубине кольнуло подозрение, не с Кариной ли он эту ночь провел. Решил подумать об этом позже. Или вообще не думать. Кхе -кхе -кхе. Доброе утро!» Поздоровался я, прикрывая за собой дверь. Каким бы неприятным ни был этот тип, спящий на рабочем месте начальник точно не придаст компании солидности. Лучше бы это никому, кроме меня, не видеть. Дмитрий резко дернулся и уткнулся в меня мутным взглядом. «Да, добрая!» — хриплым голосом произнес он. «Сколько времени?» «Девять пятнадцать», — отрапортовал я, наблюдая, как мужчина дерганно встает с рабочего места и направляется к столику с графином воды. «Через полчаса планерка». «Да, спасибо», — сухо ответил он. «Извините, а Карину Максимовну сегодня ждать?» — спросил я, наблюдая за реакцией. «Она на больничном», — делая большой глоток, ответил начальник. «Что-то случилось?» Я постарался не выдать заинтересованности. На сообщение она не отвечает. «Ее телефон у меня», — Дмитрий достал из внутреннего кармана девайс Карины и положил его на стол. Она по неаккуратности забыла его у меня в руках. «По неаккуратности? Или из-за алкоголя?» — мелькнула шальная мысль. «Карина Максимовна не проживет день без телефона», — мягко заметил я. «Давайте я ей в обеде на перерыв завезу». Уже потянулся, чтобы забрать девайс, но Дмитрий не дал, бросил только. «Сам завезу». И спрятал телефон в задний карман. «Но ничего. У меня еще ее пара туфель. Вы тогда заедете в обед, а я вечерком нагряну. Так даже лучше. Еще и апельсинов и ее любимую клубнику». Последнее произнес только мысленно, но, видимо, слишком красноречиво улыбнулся, из-за чего заслужил подозрительный взгляд. И к тому, сегодня у нас с тобой Петр будет, но ну, очень много работы. Сегодня ты за Карину. Карина. Из плавных волн сновидения вырвал дверной замок. Только я не сразу поняла, кто и что от меня хочет. Резко дернулась. чем вызвала недовольный мявк от пуфика. Протерев глаза, направилась к входной двери. Кого там черт принес? Уже по пути вспомнила, что стала счастливым обладателем гипса на руке. И ровно в ту же секунду кисть настойчиво заныла. Мельком глянула на часы. Три дня. Открыла дверь. «Привет!» Дима неуверенно улыбался, протягивая перед собой пакет из пекарни поблизости. «Решил, что помимо телефона тебе понадобится еще и еда». Э, э, спасибо». Я не нашлась, как съязвить, да и спросонья не хотелось. А поскольку я решил сделать это в свой обеденный перерыв, то ты, как настоящая женщина, просто обязана разделить со мной трапезу. Он улыбнулся уже смелее и даже как-то наглее. «Ну, проходи». Я пожала плечами, пропуская его внутрь. Чайник на столе, чашки под мойкой, приборы в первом выдвижном, чувствую себя как дома. Сказала, а сама направилась в ванную комнату. Лучше бы я этого не делала. Зеркало на меня уставилось чудище. С размазанной тушью, мочалкой вместо волос и красными губами. Я что, их кусала, пока спала? Умылась, хотя это не помогло мне лучше выглядеть. Пока чистила зубы, мысленно сокрушалась по поводу того, что мне нельзя пить ничего крепче кефира. И то однопроцентного, чтобы не приходилось потом замаливать лишние калории в спортзале. Запахнула халат потуже и вышла. На кухне приятно пахло выпечкой. На столе дымились какие-то одноразовые контейнеры. «Суп из брокколи или борщ?» По-хозяйски спросил Дмитрий. Заглянув в контейнеры, уверенно ответила. «Борщ. Ты же за правильное питание!» удивился мужчина. «Это же крем-суп из брокколи. Он делается с использованием жирных сливок. Ну вот, теперь мне придется есть эту зеленую гадость!» Комично поморщившись, произнес он. «Забей!» — хмыкнула я. В целом, у меня есть что поесть. Булки я все равно не могу себе позволить». «Очень вкусные булки, между прочим». Он с аппетитом надкусил одну из них. Сглотнула слюну, даже отвернулась. «Нет, он точно издевается». «Ты бы попробовала», — чуть ли не чавкая протянул он. «Тебе сейчас необходимо правильное питание». «Я правильно питаюсь», — поспорила я и достала йогурт со злаками из холодильника. Следом поставила маленькую кастрюльку для гречки. сомнением глянула на это, потом на булки. Тут еще и с малиной есть, между прочим. Помни, что ты любишь. Он откусил еще один пирожок, и из него тут же полилось вязкое варенье из малины. Желудок заныл. Стройное тело я тоже люблю. Заставила себя отвернуться и уставилась в пока пустую кастрюлю. — Ты только попробуй! — голос Димы прямо за спиной, от отчего я резко дернулась и обернулась. Он стоял совсем рядом и чуть ли не перед лицом размахивал пирожком. «Один маленький кусочек!» «Нет», — твердо ответила я, убеждая скорее себя, чем Диму. С упорством локомотива начала высыпать гречку в кипящую воду. Кажется, переборщила. «Кар, то, что было утром...» — начал мужчина, но я его перебила. «Сказала же, забыли!» Постаралась дружелюбно улыбнуться. «Забыть подобное сложно». Сердце даже сейчас совершило кульбит из груди в пятки и обратно, только при упоминании. «А стоит ли?» — осторожно спросил он, подходя ближе. Между нами оставалось чуть больше двадцати сантиметров, а от его внимательного взгляда хотелось забиться под одеяло. «Зачем ты так со мной?» Тихо выдохнула я, чувствуя, что сил не осталось ни на разгадывание загадок, ни на противостояние этому натиску. «Вот зачем?» «В смысле?» Он приподнял густые брови. Зачем так издеваться? Голос дрогнул. Сначала мы расстались не на самой доброй ноте. Потом ты возвращаешься, вытаскиваешь новое рабочее кресло у меня буквально из-под пятой точки. Играешь какие-то свои игры, а теперь еще и это. Здравствуй, тетушка истерика! Она всегда заглядывала в гости внезапно, и я только чувствовала неприятное покалывание на кончиках пальцев. Руки и вовсе начинали дрожать, сбивалось дыхание, примерское состояние. Я была бы рада хоть как-то ее контролировать, но эта леди умела поглощать полностью, не оставляя главенства ни разуму, ни силе воли. Не помогала дыхательная гимнастика, отвлеченные мысли, даже чтение стихов по памяти. В такие моменты я предпочитала пробежку по ближайшему парку, это и правда успокаивало. Но с похмелья бегать... Мягко говоря, сложно. «Карина, я...» Он нахмурился, сделал шаг назад и вмиг как-то посерьезнел. «Прости, больше этого не повторится. Надеюсь, нам удастся вернуть хотя бы дружбу. Но только когда ты будешь к этому готова. Впредь своим вниманием я докучать не стану». Эти слова хлыстом ударили по щекам. Дима всегда мог признать вину такими словами, что обиженный потом сам же и чувствовал себя виноватым. Пока я пыталась совладать с тайфуном эмоций, он положил пирожок в картонную коробку и направился в сторону выхода. По пути столкнулся с шипящим на него пуфиком. Хлопнула дверь. От этого звука все внутри оборвалось. Груз старых эмоций опал в тот же миг. Но тут же возник новый мешок, не менее тяжелый. Закипела вода, тихим побулькиванием вырывая меня из ступора. В тот же момент я почувствовала, как по щекам стекает что-то горячее. И соленая. Точно. Надо посолить воду. Или не надо. Ах, к черту гречку! Выключила воду, обвела взглядом стол, заставленный едой из пекарни, и вышла с кухни. Закрыла дверь. Легла на кровати и прикрыла глаза. Хотелось свернуться клубочком, обнять пуфика покрепче и плакать. По извилинам бродила одна единственная мысль, один единственный вопрос. Почему мне так плохо? И лишь потом, что я сделала не так? Где я провинилась? Внутренний голос безапелляционно заявил. Тебе просто нужен отпуск. Полноценный отпуск с морем и песочком. Нельзя все время делать вид, что ты сильная женщина. Сама же знаешь, что нет. Мурк? Обеспокоенно спросил Пуфик. К сожалению, переводчика с кошачьего еще не придумали, потому я просто прижала кота к себе. И погрузилась в темноту. Ту самую темноту, когда ты закрываешь глаза и видишь множество ярких крохотных пятнышек. Красных, зеленых, даже малиновых. Они никогда не выстроятся в цельную картинку, но всегда дарят ощущение полного спокойствия и умиротворенности. Заполняют нутро своим свечением. «Дзззг! Дзззг! <служ <служ я резко открыла глаза. В первую секунду даже не понимая, сколько времени. Какой сейчас день? Сколько я пробыла в спячке. Кое-как оторвала тяжелую голову от подушки и встала. Протерла от чего-то слезящиеся глаза и направилась к двери. Даже не глядя в глазок, открыла. Если это свидетели Яговы, то точно ужаснутся моему внешнему виду и сбегут. С такими мыслями я поворачивала ключ. Но вместо них увидела Петю. «Да, Карина Максимовна, видок -ка у вас так себе». Парень улыбнулся и протянул перед собой корзинку с клубникой. «Ну ничего, будем лечить». Без приглашения сделал шаг внутрь и, не наклоняясь, стянул себя кеды. «Я притащил ромашковый чай, помню, вы любите, и купил кальций в аптеке». Петя никакого внимания не обращал на замершую у гардероба меня. «Слышал, вы руку сломали. Вот стоило только оставить вас одной». Показушно вздохнул. «Помидоры, огурцы, черный хлеб». Прошел на кухню и зашуршал принесенным пакетом. Замороженная фасоль, яйца, куриная грудка. Он перечислял продукты, которые входили в мой основной рацион. И я медленно пошла на кухню. Неужели за этот год он настолько изучил мои вкусы? А еще он оглянулся и, увидев меня, достал из кармана длинный тюбик. Аспирин с витамином С. Подозреваю, что от сна весь день у вас нехило так болит голова. «Петя...» Я растерялась, но быстро подобрала слова. — Во-первых, спасибо. А во-вторых, мы вроде же перешли на «ты». Не удержалась и улыбнулась. — Как прошел рабочий день? — Тяжеловато без вас. Зато есть хорошие новости. Он снова расплылся в улыбке. — В общем, так. Я пока все приготовлю, а вы идите в душ. Хорошие новости только на свежую голову. Раньше я не ломала конечности, потому я толком не знала, как можно принимать душ с гипсом. В теории понимала, что пихать руку под воду категорически нельзя. Осознавала и то, что стоять с отопыренной конечностью, держа ее на весу, тоже не очень удобно. «Давайте сюда вашу руку», — хмыкнул Петя. Видимо, в моем взгляде прочитал все сомнения. Взял со стола пакет и натянул. Деловито уточнил. «Скотч есть?» «Во втором выдвижном». Он плавно развернулся, нашел клейкую ленту и замотал край пакета, сцепляя ее с кожей. «Больно, наверное, отрывать будет. Бр. Прохладная вода вернула способность трезво мыслить, подарила бодрость, пропала тяжесть, в какой-то момент я даже широко улыбнулась. «Ведь серьезно? Что в моей жизни идет не так? Разве у меня есть поводы впадать в депрессию? У меня хорошая работа, отличный ассистент. Есть машина, квартира. Пусть в ипотеке, но выплатить осталось совсем немного по сравнению с самым началом». Я прошла большую часть пути к своей цели, тогда какого черта вообще расстраиваюсь? Особенно из-за придурка, который бросил меня давным-давно. Пора бы уже это пережить. Когда я окончательно привела мысли в порядок, вышла из душевой кабины. Кое-как натянула домашнее платье и глянула в зеркало. Теперь я и правда больше походила на человека. Лицо выглядело свежее, почти пропали синяки под глазами. От волос вкусно пахло малиной и мятой, мой любимый шампунь. Вышла из ванной комнаты. Петя сидел за столом, одной рукой утыкаясь в телефон, а другой наглаживая Пуфика, усевшегося у него на коленках. Я сперва не поверила своим глазам. Этот предатель семейства кошачьих терпеть не мог мужчин. Он даже папу подпускал к себе неохотно, а тут... Тут еще и мурчал, как трактор. На плите тушились овощи со специями, и желудок жалобно заурчал. «Когда я в последний раз ела?» «О, вышли уже!» Петя поднял взгляд и кивнул каким-то своим мыслям. «Кажется, мы буквально недавно перешли на «ты»,» улыбнулась я и подошла к плите помешать блюдо. «Из-за того, что я была пьяная, не стану отказываться от своих слов». «Даже не знаю!» насмешливо протянул ассистент. «Это мне по-новому привыкать надо!» «Вот засранец!» Не удержалась, засмеялась и бросила в него кухонным полотенцем. Пуфик недовольно мявкнул. Прилетело в него. «Ты еще и котов обижаешь? Катастрофа!» споясничал парень. «Никого я не обижаю», ответила я и повернулась к нему лицом. «Так что там за хорошие новости? Тебе сперва просто хорошие или очень хорошие? Привыкать ему надо же. Как же? Перешел на «ты» довольно уверенно, только глаза хитро блестят. Просто хорошие. Нас пригласили на закрытую конференцию в Питере. Ту самую, в качестве VIP гостей Довольно, ответил Петя. Я уже забронировал билеты на пятницу. Встреча в субботу. В воскресенье вечером обратно. Номера в том же отеле, где и будет все происходить. Ох, выдохнула я, мысленно прикидывая, сколько дел надо успеть до субботы. Новости правда была отличная. На этой конференции можно обзавестись новыми связями, клиентами, выступить с докладом. И вторая новость. Продолжил Петя, откладывая телефон и извлекая из-под стола темный картонный пакет. Поставил его на стол. Гонец возвращает золушке хрустальные туфельки. В первые секунды я не поняла, о чем он говорит. И лишь когда заглянула в пакет, замерла. Там стояли туфли. Мои туфли, которые, как я думала, были безвозвратно утеряны в клубе. «Петь!» Когда я отошла от шока, пробормотала. «Спасибо тебе! Ты чудо! Когда я буду уходить, напишешь это в рекомендации?» Серьезно спросил он, а потом засмеялся. Видимо, из-за моего лица. «Ладно, ладно, не буду уходить. А то ты без меня как без рук». «Раньше же как-то справлялась?» наигранно ехидно ответила я. «Кстати, за этими двумя новостями есть одна не очень радостная». Петя вздохнул. «Так с нее и надо было начинать», — поморщилась. клиент отвалился на портаче или чего на конференцию Дмитрий едет с нами